Лавочка и правда не выглядела слишком уж успешной. Однако сам чародей внушал уважение. Он был сухой какой-то, но при этом с брюшком. Лицо, некогда тонкое и с хищными чертами, с годами округлилось, но взгляд не потерял цепкости. Одежда на нем была невразумительного коричнево-бурого цвета, однако крепкая и добротная. А обстановка не отличалась показушными стеклянными шарами и чучелами нетопырей и лесов. Стол, стул, шкаф с папками и книгами. Вот и все. Такой минимализм не радовал глаз, зато почему-то тешил душу. Хотелось верить, что маг, так отрицающий внешнюю мишуру, действительно окажется тем, кому она не нужна. Что вам, ребятки? В обычной ситуации такое обращение не слишком бы порадовало юных магов, но сейчас почему-то не казалось неуместным или оскорбительным. Здравствуйте. Берин поклонился. — Мы, собственно, по делу. — Здравствуй, — кивнул чародей и заинтересованно поднял брови. — А именно? — У нас пропал домашний зверек. Не могли бы вы помочь нам с поиском? — Запросто. Только сразу предупреждаю, что если животное достаточно далеко, поиск будет очень приблизителен. — А насколько далеко? Если, например, он в другом городе? — Даже так? — хмыкнул Мак. — В таком случае могу сказать только направление, в некоторых случаях расстояние. — Ага, — многозначительно ответствовал Берин. Повернулся к друзьям. Те закивали, мол, давай. — Ладно, нас устраивает. Надеюсь, не обманете. — Обижаете? Давайте что-нибудь от вашего зверя. Маг даже помахал рукой, побуждая юношу подойти. — В смысле? — даже опешил синекрылый. «Ну, что там есть? Ошейник, подстилка, шерсть?» Златка почувствовал себя неуютно. «У нас есть только вот это», — смущенно произнес он и протянул одну из шерстинок. Ту, что была найдена эльфом на площади. «И все?» — удивился чародей. «А что, этого мало?» — забеспокоился тролль. «Да нет, почему же?» — буркнул маг, поверх очков внимательно глядя на посетителей. Только вы первые из клиентов, кто приносит так мало. — Обычно с таким приходят наши дознаватели, коли зашли в тупик. — И вы им помогаете? — загорелся Берин, пытливо глядя на собеседника. — Когда как? — не стал расхваливать самого себя чародей. Кивнул каким-то своим мыслям. — Мои расценки видели? Он указал направо, где на стене висел листочек с выведенными словами и цифрами. Грым прищурился и буркнул. «Сойдет. Главное, чтобы результат был». «Тут как получится. Усилия-то одинаковы в любом случае», — проворчал маг. «Даже если объект далеко, то больше. Но поскольку результат менее точен, то я не накидываю за это». Понятно. Нетерпеливо поторопил его синекрылый и посмотрел так выразительно, что волшебник крякнул, вставая и распрямляясь. «Иду, иду уже». осмотрел шерстинку и выдал. «Шу, что ли?» «Да», — коротко подтвердил эльф. «Думаем, что похитили его». «Хм, такую редкую зверушку могли», — медленно произнес маг. Потом ушел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. «А нам можно посмотреть?» — не удержался Грым. «Да, заходите», — махнул рукой волшебник, второй укладывая волос на небольшую стекляшку. — Вижу, что сейчас лопнете от любопытства. — Студенты, да? Компания что-то невразумительно утвердительное промычала, оглядываясь. Вторая комната не в пример первой была полна всяческих магических атрибутов. Были тут и шары, и всякие баночки-скляночки, и карты, причем географическо-магические тоже, и какие-то старые свитки, и еще множество профессиональных и, что уж греха таить, неизвестных юным чародеям предметов. А вот чучел не было. Зато обретался вполне живой пес. Здоровый, лохматый, с небольшими висячими ушами, черно-белого окраса. Он меланхолично посмотрел на гостей, но морды не повернул. Лишь слегка шевельнул хвостом, то ли в знак приветствия, то ли показывая, что они не остались незамеченными. Маг тем временем достал большую лупу и принялся разглядывать волос. Хмыкал что-то сам с собой. Потом поставил на стол какие-то непонятные предметы грязно-желтого цвета, больше всего похожие на игральные кости, только не такие гладкие и кое-где с вытянутыми частями. Разложил их по разным сторонам от стекла с волосом и начал читать какое-то заклинание. Язык юным чародеям был незнаком, однако в воздухе ощутимо пробежала волна магии. Она была похожа на прохладный ветерок. Кости чуть дрогнули, чуть переместились, разворачиваясь другими гранями. Один миг — и все пропало. Волшебник похмыкал, покачал головой и посмотрел на молодых людей поверх очков. — Нет в городе вашего Шуша. Ребята переглянулись. — А где есть? — спросил Златка. — Сейчас подумаем. Мак, обогнув собаку, подошел к невысокому шкафу с книгами, достал пару томов и тем же путем вернулся к костям. Вновь глянул на них и начал что-то искать сначала в одной книге, потом в другой, водя по строчкам пальцем и периодически возвращаясь взором к раскладу. Эх, придется по старинке. С громким звуком захлопнув верхний том и отложив обе книги в сторону, маг обернулся, взял с полки один из стоящих там хрустальных шаров. Сначала положил руки на тот, что среднего размера. Однако, подумав, выбрал побольше. Протер от пыли и водрузил, как и требовалось по правилам, в середине стола. Молодые люди тут же уселись на другие стулья, стараясь находиться на равном расстоянии друг от друга. Иначе шар мог дать сбой. Маг одобрительно хмыкнул и принялся настраиваться. Шерстинку пристроил за шаром, так, чтобы взгляд, проходя через хрусталь, мог и ее коснуться. Руки. Сухие и с крупными венами положил рядом. Молодые люди затаили дыхание, глядя, как чародей сосредоточивается. «Как удобно быть магом!» — вдруг подумал тролль. «Раньше мне все это казалось таким шарлатанством!» «Ну, не все, конечно, но шары точно!» «А сейчас я прямо чувствую, как вихри вокруг закручиваются!» «И все как один в шар вонзаются и из него выходят!» Внешне это проявлялось в том, что хрусталь начал наполняться цветом. Сначала зелено-синим, потом все больше красным, переходя из одного в другой и обратно. Не туманом, как обычно, а именно разными оттенками. Маг долго смотрел в шар, даже глаза стали слезиться. А когда наконец оторвался, шумно выдохнул, приложил платок к лицу, немного посидел. Никто не решился прервать его отдых и мысли. Потом встал, взял с другой полки свиток, развернул его. Оказалось, что это карта. Некоторое время сопоставлял данные и, наконец, произнес. — Вот тут где-то ваш зверь. Центральные земли, территория кошек, близ их столицы. Точнее, не скажу. — Вы уверены? — потрясенно воскликнули почти все из их компании. — Уверен, — недоуменно произнес маг. — А что, не должен? Вновь кинул на Синекрылова взгляд поверх очков. «Вы сказали, что его похитили и...» «А посмотрите еще вот на этот волосок. Калли отдал второй волос». «Можете сказать, от нашего это Шуша или нет? Это, возможно, поможет нам найти похитителя». Компанию всегда поражала как легко эльф может врать. Он не так уж часто это делал, предпочитая обходиться полуправдой. Но если уж начинал... то не верить ему было невозможно, да и выглядели его рассказы весьма достоверными. Сейчас главное, чтобы не подвели остальные. Они не совсем понимали, зачем светлому такая легенда, но, видимо, почему-то он посчитал это необходимым. Выяснять, как и спорить, было не ко времени. Чародей странновато глянул на калле но ничего не сказал. Видать, эльфы не внушали ему, в отличие от Минка, доверия. Лишь молча забрал вторую шерстинку и для начала оглядел. Тоже положил на стеклышко. Вместе с ним из ящика, что располагался под столешницей, достал лист желтоватой тонкой бумаги, совершенно немятой, ножницы и пару колец из тусклого металла, похожего на нечищенное серебро. Установил стеклышки с волосками параллельно друг друга и поднял над ними ладони с сомкнутыми пальцами. Воздух вновь дрогнул от силы. Ее не было много, но она была тонкая и изящна, как шелковая нить в руках искусной вышивальщицы. Это высочайшее мастерство — управлять такими узкими потоками энергии. Спустя небольшое количество времени маг удовлетворенно кивнул и убрал руки, взял эту странную бумагу и буквально положил ее на воздух над волосками. Она не упала и послушно зависла над стеклышками. Молодые чародеи невольно ахнули. Они не видели силы или заклинания, что удерживало бы ее в этом положении. Мужчина усмехнулся и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Ребята послушно затихли. А лист бумаги тем временем стал закручиваться кверху, как если бы его держали на ладони. Хм. Понаблюдав за этим процессом, выдал мак и убрал лист. Грым открыл рот, чтобы задать закономерный в такой ситуации вопрос. Но, наткнувшись на строгий взгляд Синекрылова, промолчал. очародей тем временем отрезал от волос по маленькому кусочку, положил их еще на два стеклышка, расположенные рядом с первыми. Встал, взял одну из скляночек и капнул на эти два фрагмента какой-то зеленой жидкости. Полученный результат заставил его кивнуть, и он снова вытянул руки над шерстинками. Перед этим маг надел кольца на средние пальцы. Вот они-то и привлекли спустя полминуты внимание юных волшебников. Свет камней, что были будто впаяны в этот странный металл, стал меняться от бледно-голубого до фиолетового. Что происходит, не мог объяснить никто из друзей. С такого рода колдовством они еще не встречались. Возможно, еще будут изучать его на более поздних курсах. А возможно, это узкоспециальные знания, которые, как правило, передаются из поколения в поколение. или при ученичестве. Как бы там ни было, в результате никто из приятелей уже не сомневался. Все это произвело на них большое впечатление. И хотя разумом приходилось допускать вероятность подлога, но сердцем они в него не верили. «Одна и та же эта зверушка», — произнес маг. И внимательно посмотрел на клиентов. Те же отчаянно пытались удержать невозмутимое выражение на лицах. Мыслей по поводу ответа чародея было так много, что удавалось это с трудом. Особенно Дэй. Однако Калли вновь привлек внимание к себе. — У нас есть еще одна просьба, — произнес он и выразительно взглянул на Беррина. Тот ответил ему недоуменным взглядом. Тогда эльф произнес одними губами. — Ива. Златка чуть не подпрыгнул и начал копаться в своей сумке, попутно объясняя. «Вы не могли бы посмотреть, где... где девушка? Вот!» Торжествующе воскликнул он, находя и доставая из сумки тонкий сиреневый шарф, который знахарка носила осенью. «Да, девушка, владелица этой... вещи, этого шарфа!» Мак взял протянутую полоску ткани и скептически осмотрел. «Можно попытаться». Поднеся к лицу, вдохнул аромат. «Полевые травы». давно небось носило может быть трудно связь может оказаться слабой и в этот миг чародей прервался ощутив какую то странную атмосферу в комнате на этот раз калли упорно смотрел на ло тот делал совершенно невинный вид с учетом того что вампир по определению не может так выглядеть смотрелось это забавно ло нехорошо протянули зладкой грым «Что?» — непонимающе спросил он. Никто ему не поверил. Более того, Кайли даже изящно повернул ладонь и повел пальчиками, будто подманивая что-то к себе. Вампир глянул на его абсолютно уверенную мордочку, на злость в глазах Дэй, нарастающую ярость на физиономиях тролля и Берина, а также на веселый интерес, появившийся в глазах мага. Вздохнул и, подцепив пальцем у ворота, вытащил на свет цепочку с медальоном. Еще раз бросил на этих вымогателей взгляд, подвергающегося страшным пыткам мученика, и открыл его. Аккуратно перевязанная тонкой-тонкой красной ленточкой, там лежала прядь светлых волос, очень знакомого оттенка. «Она дала тебе свой локон?» — завопила Горгулья. «Эта идиотка дала тебе свой волос!» «Я тебя сейчас убью!» я Яросдей была вполне понятна. Если кто-то хотел причинить боль другому, то волосы для этого были весьма хорошим подспорьем. Любая ведьма могла такое через них учудить, что потом и лучшим магам не снять. Через локон, особенно добровольно отданный, проще простого можно было навести порчу, призвать неудачу или болезнь. Поговаривали, что призванные демоны именно по волосам находили тех, кто отдан им в жертвы. Даже если просто сжечь локон врага, то этим можно существенно подпортить ему жизнь, пробивая в его обороне, ауре, магической силе, существенную дыру. А если уж слова нужны знать, заклятия. Да и обычные заклинания хорошо настраивались на прядь волос. Тот же поиск. А можно и что пострашнее. В общем, такие подарки означали полное доверие. Обычно ими баловались романтически настроенные юноши и девушки. Поэтому-то и удивились Ивину друзья. И если Дэй считала, что вампир просто задурил травницы голову, или, может, вообще заколдовал, то Златка и Грым по зрелом размышлении решили, что их подруга действительно очень ценит своего Ло. Что странно, но, похоже, придется терпеть этого кровососа рядом с ней. Халли же просто считал, что знахарка действительно влюблена. Но такие чувства частенько со временем проходят. Правда, данное правило, по его мнению, не касалось сельфов Иногда разрыв не приводит к ненависти. Но кто знает, как будет в этом случае. Случается, бывшие возлюбленные становятся злейшими врагами. А тут могут пойти в ход самые подлые методы. К слову, нанесение вреда через волосы человека действительно считалось довольно грязным способом сведения счетов. Мужчины к нему прибегали только совершенно определенного рода. А именно, самые подлые и беспринципные. По крайней мере, существовало такое мнение. На самом деле, как правило, все было чуть иначе. И Калли, все это понимая, не одобрял такого легкомыслия о подруге. «Хорошо было бы как-нибудь оставить себе этот локон», — подумал он. Но в план эти мысли пока не оформились. «Да», — глядя прямо на горгулью, ответил Ло. Она мне дала свой локон. Но Ива далеко не дура и не идиотка. Вот и подумай, почему она это сделала. Почти уже рычал он. И что это означает? — Да знаешь что! — захлебнулась яростью Дэй. — Полагаю то, что быстро от тебя не избавиться, — хохотнул Грым и обратился к магу. — Думаю, надо уже начинать. Он буквально выдернул локон у вампира из рук. Тому пришлось отдать, не упираться же. И передал забавляющемуся чародею. Тот выпендриваться не стал и сразу перешел к шару. Процедура повторилась точь-в-точь. Точь. Только молодые люди сейчас думали о другом, лишь машинально отмечая для себя в процессе колдовства какие-то детали. К примеру, Ло вспоминал, как получил этот подарок, этот знак доверия. Он отлично понимал, как много это значило для Ивы. разговор о таком даре зашел еще в первом месяце зимы тогда ло сидел рядом с девушкой пропускал сквозь пальцы ее волосы как мы помним отказать в чем то вампиру было весьма затруднительно и любовался ими одновременно молодые люди делились впечатлениями о сегодняшних лекциях и практических занятиях кстати в тот день преподаватели зверствовали с каким то особым усердием и любовью к своим ученикам несмотря на это Ива и Ло периодически посмеивались и ехидно комментировали действия учителей и сокурсников. В зале таверны было тепло, и это действовало как-то очень расслабляюще. Ива улыбалась, с какой-то почти нежностью поглядывая на парня, избавившего ее от печальной участи сидеть сейчас за учебниками. — Да, потом придется зубрить все в ускоренном темпе. Но главное — она отдохнет. — А там, глядишь, и учеба легче пойдет. Мозги очистятся и все такое. иви было хорошо рядом с новым другом. И это ощущение в какой-то степени стало для нее даже привычным. Но было в этой умиротворенности что-то даже будоражащее. Вампир все-таки. «Подари мне свой локон», — вдруг сказал он, когда в разговоре образовалась пауза, во время которой Ива пила глинтвейн и смотрела на огонь в камине. «Что?» — рассмеялась девушка и покачала головы. «О, нет!» Тогда он даже не обиделся, просто понял. Они еще не были достаточно близки. Есть вещи, которые возможны только в том случае, когда не чувствуешь потенциальной опасности. Сам вампир очень хорошо знал, что доверять нельзя всем, даже в своей собственной семье, что уж говорить об их недолгих отношениях. Но отчаянное желание заполучить это, и локон, и доверие в нем поселилось. Периодически он возвращался к этой теме, а Знахарка смеясь отмахивалась. Это стало привычной шуткой, вроде крови невинных дев. Но в ту единственную ночь, что у них была, когда они, обнявшись, лежали на неширокой кровати, Ало вновь пальцами расчесывал ее волосы, шептал всякие глупые нежности и прижимал к себе, вампиру удалось завладеть этим знаком абсолютного доверия. Ну, а сейчас? Сейчас Подаришь его?» Он зажал между пальцев светлый локон и из-под ресниц посмотрел на девушку, уже жалея, что задал этот вопрос. Парень прекрасно понимал, что сегодняшняя ночь — лишь начало пути в их отношениях, одна из первых ступеней, бесконечно важная, но до настоящего счастья еще ой, как далеко. И он боялся услышать ее. «Нет!» Страшно было разрушить этот момент нежности и бесконечной радости. Ива же улыбнулась и шепнула. «Где твой кинжал?» Короткий взмах острейшим лезвием по зажатым с двух сторон волосам и совсем небольшой локон упал на его ладонь. И чувство, будто бы ему подарили весь мир. У него хватило выдержки только на то, чтобы аккуратно положить локон в медальон, который всегда болтался на цепочке на его груди. И сразу же после этого они оба были очень заняты весьма продолжительное время. На утро она уехала. Но Ло не собирался сдаваться. Он найдет ее, хочет она того или нет. Впрочем, вампир не питал иллюзий по поводу этого локана Он не был знаком полного доверия. Просто Ива поняла, что Ло никогда не принесет ей вреда. Но какой же это был сладкий миг! Сейчас же вампир попытался скрыть улыбку, что выползла на лицо с упорством коня Беррина. Не то чтобы мнение окружающих для него что-то значило, но особо нервировать друзей Ивы не хотелось в данный момент. Правда, Дэй все равно злилась, Златка с Грымом тоже. А о никогда не поймешь. Пакость какую-нибудь наверняка замышляет. Надо не дать этому паршивцу забыть вернуть ему локон. Эльф еще тот перестраховщик. Ему не объяснишь, почему не стоит беспокоиться». «Как странно. Маг отвлек всех от их мыслей. «Точно вижу, что ваша подруга жива. Но где она? Очень сложно сказать. Тоже где-то в центральных землях, но восточнее, чем в Ашуш. Однако если примерное направление я могу указать, то потом все так расплывчато». даже не знаю чем это можно объяснить обычно такое случается когда маг специально защищается от того чтобы его не нашли ваша девушка колдунья да несколько ошарашенно ответили друзья не впопад сильная продолжал выспрашивать маг да нет не особо пробормотал зладко она тоже еще учится пояснил ло учиться Удивленно поднял брови чародей. «Странно. Так хорошо защититься не всякий профессионал сумеет. Ее может кто-то прикрывать. Кто-то опытный и очень сильный». Юные волшебники переглянулись. Всем им сразу стало как-то нехорошо. Неужели они правы? И Ива действительно отправилась к кошке и все-таки добралась, куда хотела. «Да». — неуверенно сказал кто-то. — Может, но у нас нет уверенности. Синекрылый тряхнул золотыми волосами и попросил. — Вы не могли бы нам точнее объяснить, что вы видите, чувствуете, обнаружили? Берин сам удивился, что так путается в словах. Мужчина призадумался. — Вы еще не изучали заклинания поиска? Молодые люди дружно замотали головами. «Первый курс, да?» — улыбнулся чародей. «Тогда объясню сейчас вкратце. не не сами заклинания, а ощущения от них. Это похоже на... луч. Да, некий луч, что связывает вещь, принадлежащую разыскиваемому, и его самого. Обычно так. По крайней мере, это касается тех навыков, что я сейчас применил. Иногда видна картинка какая-то. Удаляя ее, можно разобрать, где это место находится. Есть еще ряд техник. Если человек мертв, то луч не появится вовсе, хотя такой эффект возможен и в некоторых других случаях. А вот если человек жив, то луч обязательно должен образоваться. Дальше он ведет куда-то. Есть ряд таблиц и техник определения, как перенести свои ощущения в более понятные термины. То не просто почувствовать человека, а сказать, где он. Кстати, примерно то же касается животных. Так вот, в случае с вашей девушкой я чувствую луч. Сначала он идет довольно четко в направлении центральных земель. Но это же обширная территория. И вот на ней он как бы рассеивается. И совершенно невозможно определить дальнейшее направление. Хм... Златко подпер рукой голову. На лице прямо-таки была видна работа мысли. — А вы сумеете хотя бы примерно сориентировать нас, где она может быть? — Я понимаю, это огромное пространство. Но если вы хоть немного сузите его, то существенно облегчите нам поиски. Мак похмыкал, даже пощелкал пальцами. — Сейчас я попробую еще пару техник и скажу вам. — Следующие полчаса молодые волшебники наблюдали за действиями чародея и чувствовали себя полными профанами. Наконец мужчина откинулся на спинку стула и устало выдохнул. Выглядел он будто на десяток лет постаревшим. «Ну и работенка!» Наконец произнес он, видимо, не выдержав ожидания светящегося в пяти парах глаз, уставившихся на него. Затем поднял руку, предупреждая вопросы. «Нет. картинка не изменилась. Да и область, где ваша подруга может находиться весьма обширно. Но все же... начал Златко. Да-да, сейчас. Колдун пощелкал пальцами, и к нему подлетела большая карта центральных и близлежащих земель. Он отодвинул другие предметы, отдал то, что осталось от волосков, что нашел Калли, и разложил на столе старую, но еще крепкую, специально обработанную кожу. Молодые чародеи тут же сгрудились около нее. Волшебник же еще долго молчал, выверяя свои ощущения. Потом пальцем обвел большую область на карте. Она охватывала минимум половину земель кошек и часть территории Анкела, в том числе города Рона или Калия. Вот здесь. Юные маги вгляделись в карту, представили себе размер поисковой операции и понуро вздохнули. Что-то еще спросили, срисовали на свою карту. Грым ее предусмотрительно купил еще в Ранвере, когда стало ясно, куда направляется их неугомонная подруга. Расплатились и ушли, получив напоследок от мага пожелание удачи в их поисках. Судя по его виду, он считал, что она им понадобится. Уже в дверях Синекрылый развернулся и задал еще один вопрос. «Скажите, а для поиска все равно?» когда шерсть или волосы выпали или были срезаны чароде не удивился вопросу человеческие волосы все равно а шерсть животного нет не более месяца двух иначе магический поиск ничего не покажет обсуждать услышанное решили в каком нибудь трактире по одной простой причине на улице слишком холодно чтобы стоять без движения к тому же некормленный тролль Это опасно для жизни и настроения, в основном окружающих. Остальным же кусок в горло не лез. Слишком уж неприятная картинка вырисовывалась. Но все-таки почему на этом хмыре, что разрушил телепорты, была шерсть щапы? и явно долго об этом думала, но молча изводить себя ей надоело. Терпение не было самой сильной чертой характера Гаргульги. Все вздохнули. Грым возмущенно чавкнул. Тому могут быть несколько причин. Привычно спокойно и по пунктам начал раскладывать Златка. Во-первых, шерсть щапы могла попасть на него совершенно случайно. — Ага, — взвелась дей А вот так случайно? Что, Владегор стал вычесывать щапу на свитера? Синекрылый поморщился. — Успокойся, дей попросил Калли. которого громкие звуки частенько раздражали. «А ты мне не указывай!» — рявкнула она. Но послушно села на место и понизила тон. «Как? Как она могла оказаться на нем случайно?» «Да как угодно. Столкнулись где-то с Владегором. В трактире, просто на дороге, в очереди на въезде в город. Кое-где же проверяют долго. Где-то еще, в толкучке, перед теми же телепортами. У Владегора на куртке вполне могла бы быть шерсть щапы. не все же как на шкалле вычищают одежду перед каждым выходом светлый привычно делал вид что ему безразлично абсолютно все он уже несколько месяцев жил бок о бок с людьми и даже звезды вы видите это с троллем!» за это время он успел понять что людям действительно не свойственна тщательная забота о собственном внешнем виде иногда его это просто выводило из себя никакая эльфийская невозмутимость не спасала. Он еще мог понять, почему люди и прочие неэльфы не разбираются в цветах или их сочетаниях, а также во многом другом, что для светлых и даже темных было настолько естественно, что даже о возможности отсутствия этого дара у других они до какого-то момента просто не подозревали. Люди и представители других рас физически могли не видеть особенностей оттенков, и многообразие гаммы даже одного цвета. Что поделаешь, зрение такое. Это сложно было понять, однако оно являлось объективной реальностью. Но то, как они относились к одежде, вот это никак не укладывалось в голове эльфа. Впрочем, надо отдать ему должное. Он уже почти научился не реагировать слишком агрессивно на человеческую неопрятность. Причем ценой немалых усилий. Ну а Светлый все еще надеялся, что ему удастся повлиять на друзей положительно, хотя бы в этом вопросе. В конце концов, люди же сами говорят, капля камень точит. Если он будет постоянно зудеть на эту тему, то, может быть, когда-нибудь... Ах, какая правоблагодать наступит! Но Владегор должен быть сейчас в Тонхерме. — Однако мы не знаем, куда он отлучался во время каникул и практики, — возразил Грым, который тоже явно размышлял на эту тему. — Иву-то он нам спихнул, хотя, по идее, должен был практику у нее сам вести. — Нам-то, конечно, только лучше, но Ивушка говорила, что он куда-то ездил. — Ездить-то ездил, но щапу не брал с собой, — торжественно воскликнула Горгулья. — Но шерсть... Мгновение подумав, отпарировал тролль. Могла и остаться на одежде, а потом попасть на этого вредителя. и что, спинами терлись?» — фыркнула Дэй. «Такое, в принципе, возможно», — кивнул больше своим мыслям Златко. Хотя времени впритык прошло уже почти два месяца. Но, с другой стороны, этот человек мог и сам в Стоунхерм приехать. «А если нет?» — вдруг тихо произнес Калли. Вот, тут же поддержала в кои-то веки эльфа-горгулья. А если нет? Если он как-то связан с этим преступником. Что это тогда значит? Ло и Златко нахмурились. Рассмотрим оптимистичный вариант, начал последний. Для начала он еще немного помолчал, собираясь с мыслями. Допустим, они действительно связаны с Владегором. И чем гоблин не шутит? Это по приказу Владегора он разрушил телепорты. Зачем это могло быть сделано? К примеру, чтобы не дать Иве добраться до ее цели, негромко ответил Ло. Голос у него был невразумительный, как будто он отвечал урок или попросту не верил в такой вариант, но шел на поводу у Беррина в том, что надо его озвучить. Задержать ее. А то, что получилось, не предугадал. «Ничего себе задержать!» — прокомментировал Адей. «Но с Владегор останется». Он мог попытаться таким образом помешать Иве встретиться с кошкой или куда она там направляется, — кивнулся Некрылый. Возможно, он едет туда же, чтобы самому решить проблему, в которую Ива ввязалась. Все же он опытнее, и у него больше шансов сделать это, чем у Ивы. А Владегор не побоялся бы выступить и против демонов хаоса, Не то что против кошки. Если он действительно взялся за Ивину проблему, то жизнь явно налаживается. И Берин замолчал. А неоптимистичный вариант. Так же тихо поторопил Светлый. Он и сам все уже подумал, но явно не хотел облекать эти мысли в слова. Неоптимистичный. Златко помолчал. Он может быть замешан в каких-то темных делишках. чему я совсем не удивлюсь. А с поездкой и маршрутом Ивы это случайно совпало. Грым громогласно хмыкнул, ради такого случая даже оторвавшись от еды. «Синекрылый, ты иври, да не завирайся!» «Да, такое маловероятно, но возможно», — согласился и одновременно возразил Берин. «А если быть совсем уж пессимистами?» то можно подумать, что Владегор каким-то образом связан со стороной враждебной нашей Иве. Эльф покачал головой. И если бы Ива ему мешала, он тысячу раз мог избавиться от нее в Стоунхерме и не вызвать подозрений. Никто бы на такого уважаемого мага не подумал даже. К тому же есть множество способов избавиться от человека и не навлечь на себя подозрения. Будто бы иронично, но с серьезными глазами заметил тролль. «По собственному опыту судишь?» И тут не удержала свой дурной язык на привязи горгулья. Грым в упор посмотрел на извечную противницу и спокойно ответил. «Именно». И сказано, это было так, что подначивать его резко расхотелось. Златко поспешил сгладить ситуацию. «Наши подозрения настолько беспочвены». «Даже стыдно, что заподозрили!» «Мне не стыдно!» — выскочила Адей, пытаясь реабилитироваться. Однако тут же сникла. «Мне страшно! Если владигор окажется злодеем, то кому вообще верить? Он же Ивин Учитель и нас столько раз подтягивал с боевой магией!» Все немного помолчали. «Нам верить!» — вдруг произнес Калли. «Я в вас не сомневаюсь. Ни капли!» Вы не можете всего, но по своей воле вы не предадите. Вас могут заколдовать или обмануть, заставить выдать тайну, допустим, под пытками. Но вы будете выкручиваться до последнего, чтобы не предать. В общем, нам можно верить. Да, я так считаю. Даже кровососу вечный дух противоречия не дал горгулье растаять от таких необычных для эльфослов. В его устах Это была практически самая высокая похвала. Светлый перевел взгляд на Ло. Тот ему поскудно ухмыльнулся. Так что стали видны клыки. Калли улыбнулся с той непередаваемой ноткой и хитства и обаяния, что были свойственны только ему. «Посмотрим!» — эхом откликнулся вампир. «И все же, что нам делать с этим знанием?» Грым поковырялся в зубах тонкой палочкой, не весть откуда извлеченной. Закрывать глаза на него нельзя. Как-то надо проверить, выяснить, в чем тут дело, чтобы потом не получить удар с той стороны, откуда не ждали. Верно, закивали все и тут же начали придумывать, как это можно сделать. Идея, правда, оригинальностью не отличалась. Нужно было найти человека, разрушившего телепорт. И хорошенько так, с пристрастием, расспросить. Они уже принялись обсуждать, как его искать. И тут вдруг Ло дернулся и спросил, перебив зладкой и Дэй, которые как раз ругались по какому-то поводу. А помните, этот придурок Глорин говорил, что Ива заинтересовалась каким-то человеком, который из Тонхерма тоже ехал в лекалию? «Точно, точно!» — буквально подпрыгнула на стуле Дэй. В трактире она сидела в своей человеческой ипостаси, но крылья явно просились наружу. Горгулья вообще куда комфортнее чувствовала себя где-нибудь повыше. Как подозревали ее друзья, думалось головой вниз, ей тоже лучше. «Он еще так странно сказал. Типа того, что они похожи. С Ивой похожи. Но при этом он даже не блондин, как наша м -м, дорогая знахарка». «У Ивы нет родственников мужчин», — заметил Златка, в семье которого были все очень похожи друг на друга. по крайней мере, насколько ей это известно. Все замолчали, пытаясь представить себе того, кто мог быть похож на Иву. «Гоблин! Что же мы эту сволочугу подробнее не расспросили?» — ударил кулаком по столу Грым. «А что нам мешает еще раз это сделать?» — нехорошо проговорил Ло. Все заинтересовались, однако тролль фыркнул. «Долго. Возвращаться потом обратно. Нет, долго. а нам этого вредителя еще искать. — Не обязательно делать это всей толпой, — возразил вампир. — Я долечу до ранвера за несколько часов. Часов за шесть — точно. — А как же не хочу тратить энергию ради пустяков? Не смог не подначить его Беррин, хотя такой вариант ему импонировал. — А я потом подкреплюсь, — кровожадно и весьма мстительно ответил Ло. — мне нравится эта идея расхохотавшись озвучил мысли синекрылого грым тогда я с тобой отреагировала отреагироваладей а то забудешь еще что нибудь как уже раз забыл в глазах и клыкастые ухмылки читалось иное или съешь кого нибудь опять лететь придется неохота за тобой работа переделывать так и не терпится остаться со мной наедине детка оскалился вампир мне ты будешь только обу — Да и летаешь ты медленно. — Зато ты будешь уверен, что без тебя не уехали, будто невзначай обронил Калли. Златка захотелось зааплодировать. Вид у Ло был такой, будто он подавился. — Трудно говорить хорошо в ответ на то, что тебе не нравится. Но решение было принято. И мнение вампира тут мало кого интересовало. Дэй и Ло дали наставления и советы, после чего отправили. В Ранвере им предстояло собрать побольше информации о том, кто разрушил порталы. Признаться, Грыма, Калли и Синекрылова такое разделение обязанностей вполне устраивало. Однако теперь приходилось решать, что делать им самим. Ива шла по следам Лоренца и оглядывалась. Деревья тут росли нечасто. Небо и горы на горизонте были очень хорошо видны. в отличие от каких-либо признаков человеческой жизнедеятельности, кроме дороги, разумеется. Травница шла по ней уже с полчаса, начиная подозревать, что дорогой конь нашел, наконец-то, повод избавиться от своей нелюбимой хозяйки. «Скотина неблагодарная», — угрюмо думала травница и упорно вышагивала по его следам. Все равно нужно было куда-то идти. А еще движение хорошо отвлекало от страха. ведь ее занесло, куда и гоблины не бегают. А что? Вполне могло быть и такое. Ива старательно пыталась не думать об этом, но столь нерадостные мысли не желали покидать ее голову. «Во, я посмеюсь, если вместо центральных земель окажусь где-нибудь у гор пред снегами. Хотя нет, там холоднее. Тогда вообще на другом материке с таким же климатом». екатерина за то время, что я буду до нее добираться, сумеет не только отвоевать все, что хочет, но и состариться. А что, неплохой вариант, если с этой стороны на него поглядеть. Нарочитый оптимизм помогал мало, однако позволял сдерживать нарастающую панику. Та удушающей волной подступала к горлу, заставляя настроение все ухудшаться, а саму девушку постоянно оглядываться. Она к тому же вспомнила, как опасны дороги даже в центральных землях. Волки, прочие лесные звери, нечисть, нежить, монстры, разбойники. Да мало ли что и кто может встретиться одинокой пешей девушке в пути. Верхом-то оно быстрее получается, да и не всякая тварь полезет. А вот когда шагаешь так медленно, то сама себе закуской и легкой добычей кажешься. Ива передернула плечами. Сейчас от всех этих мыслей казалось, что за ней кто-то наблюдает. Впрочем, в последнее время это ощущение возникало у нее постоянно и накинуло на себя еще несколько щитов. Беда в том, что не всякая защита продержится достаточно долго, да и уровень у нее все-таки не так уж высок. Обновлять их опять же приходится. По опыту все неприятности происходят именно тогда, когда щиты уже слабы или как раз занимаешься их латанием. «Вот и этот мерзавец!» «Откуда ты взялся на мою голову?» Появился в момент, когда на ней стояло минимум щитов. «В городе-то некоторые всегда снимаешь. Например, от диких зверей. Зачем они в городе, право слово? Хотя и не спасли бы ее щиты. То зелье — такая дрянь!» Травница с досады даже махнула рукой. «Это же надо так попасть!» «И чего к ней пристал этот ненормальный?» А вдруг он не такой уж и сумасшедший охотник? Пришла в голову мысль. А что, если он кем-то послан? Девушка начала мучительно размышлять на эту тему. Я иду к кошке, и, соответственно, враг тем, кто хочет помешать ей в ее планах. Если допустить, что она действительно затевает войну против антела то, значит, я и его враг. Уй, это ж надо было такими врагами обзавестись. «Надеюсь, он все же обо мне не знает?» «А если все же знает? Не может это быть и его человечек!» «А что, неплохое прикрытие для его убийцы?» «Правда, Анкел больше своими искусственными созданиями славится, хоть он и и не афишируется. Ха! Попробуй такому что-нибудь запрети!» «Но с другой стороны, мне почему-то кажется, что если бы Анкел захотел меня убить, он бы это сделал. Просто нанял бы профессионалов. Или послал бы своих зверушек, хотя бы Кроуля, как в воспоминаниях Катерины. Этот сумасшедший, конечно, тоже непростой противник. Но два раза я уже от него ушла. Да, это можно объяснить моей удачей. Ха, вот забавно. Если он действует сам по себе, то встреча с ним неудача. А если работает на Анкела, то удача, что ушла от него. Хотя и так, конечно, удача, но все равно забавно. Эх, Ива, о чем ты думаешь? Думай о деле. Деле, деле. Ага, так вот, если он два раза упустил меня, то значит, не так уж он и крут. А мне почему-то кажется, что он кел не доверять даже самые незначительные свои дела непрофессионалам. Или мало ли, и на старуху бывает проруха. А может, он не счел меня такой уж опасной? или такой уж для себя проблемой, ну вот и послал кого попало. Хм, однако, гоблин, как же мне хотелось, чтобы рядом были ребята. Златка и Калли мгновенно бы все по полочкам разложили. Как они там? Дальше мысли благодаря какой-то сложной ассоциации перескочили на вампира и пошли в сторону, совсем далекую от каких-либо серьезных проблем и мировой политики. Кошка все так же сидела в своем кресле. За окном медленно, но верно сгущались сумерки. Иногда в комнату входили люди, читай, оборотни. Докладывали и уходили. Иногда их сообщения приходили мысленно. А Катерина за все это время почти не сдвинулась с места. Она просчитывала варианты. Однако большинство из них разбивалось об отсутствии информации. Самое ужасное, что она не могла пробиться к мыслям Ивы. Раньше кошка приходила к юной чародейке только во снах, однако могла обратиться и напрямую. Хоть и не делала, сны давали лучший результат при минимальной затрате энергии. Однако сейчас ничего не удавалось. Наконец женщина не выдержала, и раздраженным жестом отослав служанку, поднялась, чтобы подойти к своему секретеру и достать из одного из его боковых ящичков колоду карт. Посмотрела на них. Потом... на почти уже опустившуюся тьму за окном. Неприятности. Меня ждут неприятности? Или все же просто непредвиденные обстоятельства, каких никогда не избежать? Катерина отлично знала, что не все в клане рады ее возвращению. Многие уже слишком привыкли к тому, что управление находится в их лапках. Да, клан утратил свое влияние на мировой политической арене и в экономике. Зато власти кое у кого прибавилось. Обидно ее терять. Особенно учитывая то, что кошка никогда не слушала советы тех, кому не доверяла. А не доверяла она почти всем. Почти. Да и тем немногим, кто не утратил ее расположение, нечасто удавалось как-то повлиять на ее мнение. Чтобы получить от нее дары и поощрения, нужно было действительно что-то дельное совершить, а также быть преданным. Пусть не ей, но клану. Катерина же считала, что если кто-то идет против нее, значит, он идет и против клана. Поэтому она никогда не сомневалась, наказывая предателей. Нет, она не увлекалась казнями и прочими репрессиями, но ее игры всегда выходили им боком, а игроком кошка была отменным. И вот сейчас она чувствовала, что какая-то неуловимая сила вмешивается в ее планы. и ей это не нравилось. Кто? Что это? Судьба? Анкел? Или те самые, пока не обнаруженные, противники в собственном клане? Карты полетели на зеленый бархат. О, это была непростая колода. Совсем непростая. На каждую карту тут была завязана мощная сила, проекция существующих энергий. Кошка была того уровня волшебница. которой дано было видеть невидимые нити судьбы. Не всегда четко и от начала до конца. Не могла она и управлять ими, такое умеют только боги, но умела поймать образы, которые и были заключены в небольшие разрисованные картонки. И когда Катерина раскладывала карты, это была магия высшего порядка, необычное гадание. Кошка не злоупотребляла этим действом. Не стоит тревожить лишний раз те сферы, что находятся за непознанным и непознаваемым. Это никогда не обходит дешево, как бы ты ни был силен. И вот сейчас эти карты раскладывались кругом с крестом в нем. Простые формы, порой самые надежные. Вот только в этот раз многократно проверенное средство ее подводило. С равной вероятностью оно выдавало И вариант, где планы Катерины полностью срывались, и вариант, где все складывалось еще более удачно, чем раньше. Больше всего ей не нравился совет карт не перехитрить саму себя. Указывали они также на то, что ей противостоят такие же хитрецы. Кошка по опыту знала, что в игре против подобных противников редко достигается полная победа. Хотя и такое возможно. Надо только все как можно лучше устроить. Катерина свято верила в сложные комбинации. Анкел же предпочитал простые решения. Кто же окажется хитрее? На вопрос, куда же занесло бедовую травницу, а точнее, жрицу трав с магическими возможностями, карты отвечали что-то вроде «Она в центре ваших устремлений». «М-да», — постучала по столу пальцами кошка. «С учетом того, что весь сегодняшний день я думаю только о том, куда она пропала?» то это что-то вроде услышать в ответ на вопрос «Что такое лопата?» Слово «Лопата». Катерина встала, прошлась по комнате, вызвала служанку, приказала принести себе молока и вновь бросила взгляд на расклад. Молча думала. К ней тут же попытались зайти какие-то вечно вертящиеся рядом соплеменники Женщина отослала их прочь. Они постоянно от нее что-то хотели. Мир не желал стоять на месте и дожидаться, когда у главы клана появится на него время. Наконец вернулась служанка с кувшином молока. Забрав он и Катерина раздраженно прогнала ее. Сама налила себе стаканчик, сделала первый блаженный глоток и после него провела рукой по губам. — А если она у Анкела, О нем я тоже постоянно думаю. Вдруг он каким-то образом узнал про нее? Кошка раздраженно зашипела. Сделала еще один круг по комнате. Еще пара глотков молока. Или у моих противников. Ну, мои родные, сейчас мы вам устроим. Кошка вызвала своего начальника стражи, который выполнял и функции главы тайной разведки, читай, шпионажа, в том числе и внутреннего. К тому же его серые глаза так ее успокаивали и будоражили одновременно.